На вопрос, стоит ли японцам обходиться без привычных оборотов вежливой речи, в частности, без многообразных форм «я», «ты», «вы», 60% опрошенных ответили, что этого делать не стоит, и лишь 28% назвали существующую практику общения «устаревшей». Не менее показательные ответы японцев на вопросы о самоубийстве, о кодексе поведения, и так далее. Японский язык. На японском языке сегодня говорит 120 миллионов жителей японских островов. Отдельные группы населения, понимающие по-японски, живут в Корее, Гонконге, на Тайване, Гавайях, Гуаме и в некоторых районах Бразилии. Хотя японский язык построен на той же иероглифической основе, что и китайский, Общность двух языков ограничивается письменностью. Сам же японский язык, его грамматика и лексика относятся к языкам не аналитического, как китайский, а агглютинативного строя. Да и генетически они различны. Японцы не имели исконной японской письменности и свои древние хроники записывали китайским письмом китайские иероглифы не были приспособлены к фонетическому строю японского языка, что не только усложняло систему письма и чтения, но и сильно затрудняло понимание японского текста. Китайские иероглифы в японском тексте читались на японский лад и нередко обозначали совсем иные реалии, чем в тексте китайском. Это побудило японцев обратиться к слоговой азбуке две фонетические разновидности которой — хирогана и катакана — объединяются под общим названием «кана». С помощью «кана» японцы начали записывать слова, для которых не находилось китайских смысловых иероглифов. Кроме того, «кана» оказалась удобной для обозначения служебных глаголов, окончаний знаменательных глаголов и грамматических частиц создалось редкое сочетание двух систем письма – иероглифической и фонетической. Если взять наугад какую-нибудь страницу современного японского журнала, то на ней будет в полтора-два раза больше кана, чем иероглифов. Это соотношение изменяется в зависимости от характера текста. Обычно иероглифами в японской литературе записывают слова, обозначающие предметы, действия, состояние признаки и тому подобное. Так, если передать на японский язык предложение «человек приехал из города», надо корневые морфемы «человек», «город» и «ех» в слове «ехал» обозначить иероглифами, а после «лог» «кара», соответствующий русскому предлогу из значками Кана. Перед Второй мировой войной в известных китайских газетах употреблялось от 7500 до 8000 иероглифов. Первая попытка сократить их количество относится к 1872 году, когда было предложено довести число употребляемых знаков до 3167. В 1946 году Министерство просвещения рекомендовало сократить этот список иероглифов до 1850. Принята также упрощенная и сокращенная форма написания около 740 иероглифов. Несмотря на эти реформы, в настоящее время число употребляемых иероглифов в японской прессе доходит до 5000, а в специальной литературе до 8-10 тысяч. Иероглифы связывают национальную культуру Японии с культурой дальневосточного региона, которая вся сложилась на основе единства иероглифики, а кана приносит в японскую письменность-самобытность, позволяет ощутить ее национальную принадлежность. Японская специфическая речь еще ярче оттеняет это ощущение. Второе. Что пишут о японцах? Вопросы национального характера японцев уже не одно десятилетие занимают историков, философов, психологов разных стран. Сейчас можно даже говорить о массовом увлечении на Западе различными аспектами духовной жизни японского народа. Западные исследователи пытаются проникнуть в сущность общественного сознания японцев, стараются понять мотивацию поведения японской нации. Иностранцы о японцах